Глава 42. Группа поддержки. У входа на стадион нас встречает целая толпа. Несмотря на то, что уже конец октября и довольно холодно, всё равно люди стоят на улице. Обсуждают, готовятся, рассматривают атрибутику друг друга. Здесь есть и представители фанатов нашей команды. Их можно узнать по синим шарфам синим курткам и разукрашенным лицам, а также представители соседней команды — тигров. У них, соответственно, всё рыжее. И сейчас, пока они ещё не зашли внутрь стадиона, они просто общаются друг с другом, смеются и не проявляют никакой агрессии. Я с интересом осматриваюсь. Первый раз на таком большом мероприятии — полуфинал городской лиги, в которой участвует Егор. Действительно серьёзное событие. Тут даже представители СМИ. До этого Егор говорил, что на трибунах будут сидеть представители спортивной элиты в качестве жюри и наблюдателей. И сейчас для меня ещё более удивительно то, что так много людей являются фанатами команды моего парня. И ведь он действительно теперь мой парень. Я даже не думала об этом. Но сейчас, увидев всех этих людей вместе, Крепещу от восторга. Не только я признаю, насколько Егор и его друзья талантливы. Проходим внутрь вместе с людской толпой. Я оглядываюсь, пытаясь во всем этом многообразии найти знакомые лица. Сначала мне кажется, что люди абсолютно все на одно лицо. Но потом, практически в самом конце одного из секторов, я вижу лица собственных одноклассников. Киваю родителям, и веду свою маленькую армию в ту сторону. Команд еще нет, так что все мое внимание приковано к зрителям. Чем ближе я подхожу, тем больше могу разглядеть. Из нашего класса поддержать Егора пришли Зубова с Леркой, Марков с Царевым и тихий Юра Донецкий. В школе я с ним не общалась, но сейчас и его рада была видеть. Чем больше поддержки у Егора, тем лучше. Тут же мой взгляд выхватывают знакомые лица, которые я видела, когда мы ездили с Егором в Береговск. Родители участников, друзья. Сейчас ощущаю себя частью этой большой команды. Ребята меня замечают и машут призывно руками, но не успеваю я дойти до них, как практически впечатываюсь в бабушку Егора. Убеленная сединами, со строгим взглядом преподавательницы, Сейчас она стоит в ярко-синем шарфе и радостно машет флажком с эмблемой нашей команды. "Юлечка!" восклицает она, увидев меня. "Наконец-то ты здесь". Мои родители с интересом на неё смотрят. А из-за плеча Антонины Игоревны выглядывает мама Егора, Ольга Сергеевна. "Юля, как я рада тебя видеть!" радостно произносит она. Ты бы знала, как Егор сегодня хотел с тобой пообщаться. Но он ушёл так рано и побоялся тебя будить звонком. А потом, насколько я знаю, тренер у них просто отобрал телефоны. Надеюсь, ты не обиделась? Я отрицательно машу головой. Мне и в голову не приходило обижаться на Егора. Но тут инициативу перехватывает моя собственная мама, выступая вперёд и с любопытством разглядывая Ольгу Сергеевну. Добрый день. «Вы мама Егора?» «О, да, это я. Как раз собиралась вам позвонить. И я вам тоже». Мама начинает оживлённо говорить, отходя чуть дальше, вглубь сектора, и позабыв, что вообще-то мы пришли сюда вместе. Папа завязывает разговор с бабушкой Егора, которая явно производит на него сильное впечатление. А Серёжа с Катей куда-то потерялись по дороге. Я остаюсь практически одна. И уверившись, что родители заняты, бегу наверх, туда, где меня ждут одноклассники. «Юлька, как хорошо, что ты выбралась!» На меня наваливается Элька, размахивая огромным ватманом, на котором написано «Грушев, Грушев, молодец! Как солёный огурец!» Я фыркаю на подобный лозунг, а Марков, тыча себя в грудь, гордо заявляет. «Круто, да? Это я писал!» Кто бы сомневался. Смеюсь я, снисходительно глядя на одноклассника. Тот лишь надувается и бросает. «А что ты у нас здесь на трибунах? Я думал, вы там с грушей мило обнимаетесь и всячески подбадриваетесь перед матчем». Он водит бровями и нагло ухмыляется. Я пихаю его в бок локтем и недовольно говорю. «Не все думают так же пошло, как ты, Марков. Кстати,» Переключаюсь я. «Стасенька, где?» «Она же вроде собиралась тоже прийти». Элька пожимает плечами. «Не знаю, я её не видела». «Макс, ты её не видел?» Наш староста отрицательно качает головой. «Юль, а ты ей разве не звонила?» «Да знаю я, где она». Тут вступает Костян, недовольно на нас поглядывая. Они сегодня с бабушкой в другой город едут. А когда видит наши удивлённые взгляды, вдруг краснеет. «Но ну, я вчера слышал, как она об этом говорила. В столовой!» Элька пихает меня в бок и с усмешкой тянет. «В столовой. Понятно». Это вызывает у Маркова нервное подёргивание глаза. «Да о чём вы вообще?» — возмущается он. «Я же просто так сказал!» «И мы тебе верим!» Усмехаюсь я, но обрываю себя, потому что звучит труба, возвещающая начало матча. Всё начинается.